Глава шестая. Скала видений. Мокрые, грязные и продрогшие под холодным осенним ветром, мозаика и Кирия вышли на знакомую тропу, ведущую по берегу Вержи к лосиным рогам и святилищу Вармы. Только здесь они наконец остановились, чтобы перевести дух. Близился вечер. Пора подумать об убежище и отдыхе. «Экая лютая тварь!» — все никак не мог успокоиться Мозайка. «Еще бы самую малость, и она бы нас догнала. Хорошо Хирва защитил. А ведь змей мог нас догнать», — задумчиво проговорила Кирья. «Да ты что! Мы ведь со всех ног бежали, а он все ж полз». «Верно. Да только полз он так, что и бегом не угнаться. А как он сахат его взял, видел?» Сейчас же время какое? У лосей гон. Они сами не свои делаются, но всё живо и кидаются. Если лось на тебя мчит, уж никак не увернёшься. А змей на того рогача и не глядел. Раз и ушёл. Я и заметить не успела. А потом сверху и всё. Хочешь сказать, он нас жрать не собирался? Откуда ж я знаю? Только вот что думаю. Сперва змей к дубу полез, в Вергизово дупло, и тогда ему вроде до нас и дела не было, а уже потом за нами потянулся. Дядьки ведь рядом были, а он на них и не поглядел. А еще ты видел, он на добычу сверху кидается, но у Мшаника, когда нас догнал, на хвосте не поднялся, смотрел, будто хотел чего. То есть мы ему не нужны. — хмыкнул Мозайка. — Лося съел, спать завалился и все. Ирия пожала плечами. — Хорошо, если б так. Только я боюсь, что дело вот в чем. Она вытащила из-за пазухи свернутую в упругий моток золотую нить. Мозайка с любопытством уставился на нее, взял, развернул. — Тетива, — уверенно проговорил он. — Для маленького лука. — Ай! Порежется. Он сунул в рот пораненный палец. "Я её у Вергиза в зачарованном скроне нашла", объяснила Кирия. И "Сразу после этого дядьки как завоют. Дед никогда мне её не показывал", пробормотал Мозайка, слизывая кровь, и не говорил про неё. "Ясное дело, так было упрятано, чтобы самой Калме до неё не добраться". — Ну вот, все и сошлось, — гмыкнул Мозайка, возвращая подруге золотую нить. — Пока тетива у нас, змей не отстанет. — Что же ее выбросить? — Вот еще. Раз дед ее пуще глаза хранил, значит, она непростая. — А мы про нее ничего не знаем. — Вот к ошегу и пойдем, — воскликнул Мозайка. — Помнишь, как он о тебе все распознал? — Да. Может, и про тетиву расскажет. Или спрячем ее у него в святилище. Змей вовек не доберется. Кирия покачала головой. Локша, помнится, говорила, что дом ветра разрушен. Мол, там камни по небу летали и мертвые оживали, а живые замертво падали. Но Ашек с семейством все еще там живет, — упорствовала мозаика. Может, что подскажет. Идаром же пращурхирова нас к нему. Он хотел ещё что-то добавить, но тут из ближних кустов послышался громкий, напоминающий хриплое карканье голос. "О, уходите! Уходите все! Конец уже близок! Смерть подступает. Никому не будет спасения. Все, кто останется, погибнут!" На тропу из леса выбрался худой человек в лохмотьях с жреческой рубахи. Он опирался на сучковатую палку, сидя и косматая голова тряслась. Они близко, я чую, бормотал он, озираясь по сторонам. Чую. Киргиз с мозаикой замерли на месте. "Ошек", прошептал внук Вергиза. Человек остановился и уставился на подростков, будто только что заметил их. Они же смотрели на него со скорбью и страхом. Что сталось со жрецом Вармы? — А-а-а, мозаика! Жрец обернулся к девочке. — И ты, проклятие рода Хирвы! Не в добрый час принял тебя Толмай! Твой брат погубил нашу землю. Он отринул наших богов, и они теперь тоже отвернулись от Ингрима. Варма разгневался на людей, а ты...» Он ткнул пальцем в грудь Кири. «Черная тень за тобой! Тень с большими черными крыльями!» «Что ты говоришь?» — воскликнул Мозайка. «Я говорю...» «Я все время молчу, это они говорят!» Ашек ударил себя ладонью по лбу. «Раньше я призывал богов, чтобы узнать их волю, а теперь они приходят сами и говорят без умолку. Я прошу их хоть немного помолчать, а они все говорят и говорят. Их речи разрывают мне голову!» Шек вдруг расхохотался, но тут же смолк. Нет мне отныне покоя, сказал он тихо и горько. И вам не будет, и никому из ныне живущих. Богохульник учая разгневал Варму, повелителя ветров и вод. Он даже не понял, что натворил. Что ты знаешь о моём брате? Осторожно спросила Кирия: "Где он?" Конечно, она не могла рассчитывать на Учая, как прежде на отца или Урха, но всё же теперь он остался ей единственным близким родственником, главой её семьи. Мозайга с горечью глядя на Шега, был почти уверен, что тот не слышит её. Однако безумный жрец ответил: "Учая" Собирает в ладье войско, какого прежде не видел наш край, чтобы идти в земли дривов. Он словно бешеный волк, всегда алчет и полон ярости. Кто ведёт его? Я вижу чёрный женский лик в тучах, он смеётся. Вижу черепа в огне. Он спрятал лицо в ладонях. Бедная шек. Почему ты умер и всё ещё жив? Жрец Варма отпихнул с пути Мозайку и побрёл по тропе, опираясь на палку. Куда ты, ошек? крикнула вслед Кирия. Не бросай нас! Что нам делать? Идите в дом ветра. не оглядываясь бросил жрец. Варма больше не слушает моих слов. Молите его сами. Просите за себя, за свой род, за всю Ингрима. И кому не будет пощады. Лосиные рога были уже совсем близко. Серые, кручены, висали над сосновым лесом. Но лезть на скалы в надвигавшихся сумерках не хотелось. Может, внизу ночь переждём, предложил Мозайка. Стая постережёт, а утром полезем. Уставшая Кирия лишь кивнула и уселась у подножья скалы, сняв копыта и прислонившись спиной к замшелому камню. Передохни чуток. Заботливо сказал Мозайка: "А я хвороста натаскаю, костёр разведём, на камнях лепёшек напечём". Он достал из своего короба берестяное ведро, расправил его. "Сейчас воды принесу". "Я с тобой, к реке". Кирия с трудом поднялась на ноги. После заположной беготни по лесу они гудели и болели при каждом движении. "Выматься бы надо", через силу сказала она. И одежду постирать, которую в болоте перепачкали. И то верно, кивнул Мозайка, помогая подруге встать. Они подошли к берегу, круто обрывавшемуся в шумящую воду. Быстрое течение Вержи прокладывало здесь себе путь между окатанных камней, петляя и ища лазейки спеша в закатные земли. Где-то тут тропка была, начал оглядываться внук Вергиза. Помнится, мы по ней за водой ходили. Кажется, вон там. Он кнул пальцем в расселину между двух обломков скалы и замер, не веря глазам. По воде против течения двигалась знакомая тупоносая голова. От нее в обе стороны разбегалась волна, повторяя извиво огромного тела, скрытого под поверхностью. Оказалось, змеею нет дело до бурлящей Стремнины. Это он, крипло прошептал Мозайка. Будто слышав его, змей поднял над водой голову, высматривая удобное место, чтобы вылезти на берег. Скорее на скалу! воскликнул Мозайка, позабыв об усталости и схватив за руку Кирию, потащил её за собой. Как они оказались на вершине у развалин дома Ветра, Мозайка, пожалуй, не смог бы рассказать сколько ни проси. Он карабкался по крутым скалам, цепляясь за торчащие корни, волок за собой выбившуюся из сил Кирию, а перед его глазами стояло жуткое воспоминание. Он стоит, застыв на месте, по колено утопая в ледяной болотной воде, а жёлтые змеиные глаза неотрывно глядят на него из тёмной чащи. Вершина появилась как-то вдруг. Мозайка даже удивился, до чего быстро они взобрались. Там, где раньше стоял дом ветра, на который он с детства глядел, затаив дыхание, теперь беспорядочно громоздились каменные глыбы, будто кто-то в сердцах расшвырял их по плоскости, обрывающейся в пропасть вершины. Но всё же отыскать место, где прежде был храм, оказалось легко. Нижние становые камни, поверх которых возводилось жилище бога, глубоко вросли в землю, так что и по сей день огораживали разрушенный подколет с кругом для кострища. Повсюду валялись сломанные вихрем засыхающие сосны. На краю пропасти лежала деревянная птица со сломанным крылом. Кирия села с ней рядом и погладила старую знакомицу как живую. Больше не петь ей вместе с ветром, отпугивая чужаков. Давай растопки наберём. Думаю, Варманя осерчает, если мы заново разведём огонь, предложил Мозайка. Одежда наконец посушим, садим и залечим. У меня деткиных снадыби от всех ран припосино быстро затягивает. А то ведь, он нахмурился и сказал совсем как Вергис, Ранка на вид малая, а беда от нее большая. Помрешь, да еще сперва помучаешься. Кирья поглядела на друга. — Как думаешь, змей сюда не заберется? — Да куда ему? — махнул рукой мозаика. Сам же подумал, что где-то тут есть Ашегова тайная тропа, и если гад найдет ее... И добавил, словно убеждая себя. Он еще и лося сожрал. О тяжелел. И мог бы, да не заползёт. Парень подошёл к крутому южному краю скалы и поглядел вниз на осыпь у её подножья. Уже совсем смеркалось, и без огня мало что можно было разобрать. Однако тут же навстречу Вергизову внуку сверкнули два жёлтых глаза. Мозайка ахнул и поспешно убрался с края обрыва. «Там он, гад ползучий!» — прошептал он, возвращаясь к кострищу. «Лежит внизу и ждет». «Если сюда не заползет», — задумчиво проговорила Кирия, — «то мы-то как спустимся? Припасов надолго не хватит». «Для начала передохнуть надо, а утром по свету глянем. Может, камней на змея скинем. Он испугается и уползет». Мозаика вновь оглядел в вершину. — Да уж, большую часть камня и не скили, и не то, что скинуть, но и сдвинуть с места не смогли бы. — Ничего, — бодрясь, — сказал он, — поутру точно придумаем. А может, господин ветер нас защитит. Помнишь, что Ашек говорил? Не зря же нас Хирова сюда посылал. Сейчас огонь разведу, а ты подумай, какое подношение ему сделать. Они набрали валежник, коры и мелких смолистых веток на растопку, сложили на кострище. Мозайка достала из короба завёрнутый в бересту гриб трутовик, кремешок и крысала и очень скоро они уже сидели, прижавшись друг к другу и глядя в потрескивающее на ветвях пламя. Кирья так и задремала, положив голову на плечо друга. Ей снилось, что деревянная птица вдруг встала, раскинула крылья, взмахнула ими и зовёт её человеческим голосом Вставай, полетели вместе. Ты же можешь, я знаю. Вставай, Кирия. Девочка хмурится во сне, беспокойно шевелит руками. Ей снится, что она парит, раскинув чёрные крылья над бескрайним водным пространством. Куда стремятся эти взбаламученные воды? бурляя и пенясь, неудержимой силой они катятся вдаль к закату. То и дело в них мелькают вырванные с корнем деревья и какие-то неровные, бледно-голубые глыбы. Лёд, понимает Кирия, спустившись пониже. Огромные осколки льда. Вода несёт ледяные горы. Небо застилает тень. Кирия поднимает взгляд и видит Такие же распахнутые чёрные крылья, только гораздо больше. В вышине словно гром раздаются раскаты злорадного хохота. Как можно смеяться, когда внизу вода губит целый мир? До «Да сгине до рата несётся с неба. А рата? Что это? Не знаешь? Это ничего. Ещё, знаешь. Пока запомни лишь одно: ты рождена ей на погибель. Кирия вскинула голову и распахнула глаза. Вокруг было темно, только угли rдели в костре. Она мотнула головой, отгоняя сонное марево, но голос продолжал звать. Вставай, Кирия. Она повернулась и обмерла. Задине её, распахнув огромные белые лебяжьи крылья, стояла высокая локша. Вот мы и с виделись вновь, сказала добродея. Ну что, убедилась, сколько бед от твоего дружка? Или по-прежнему готова за него биться со всем светом? Киря поспешно толкнула плечом мозайку. Просыпайся! Но мальчишка только уронил голову и громче засопел. Локша расхохоталась так, что её смех разбудил эхо в скалах. Неужели ты думаешь, что я не позаботилась о волчьем пастушке? Дух его сейчас в таких далих витает, что ещё не скоро обратный путь найдёт. Я с тобой и пришла говорить, а не с ним. Локша сложила крылья и присела на лежавший поблизости валун. колдовская жена птица с горделивой осанкой, седой косой, лицом без возраста и белоснежными перьями. Лебедь бел, да мясо у него чёрно. Так и быть, окажу тебе услугу. Ради отца, ради силы твоей необычайной, ради блага, которое ты в своей земле можешь принести, Киря незаметно, как ей казалось, опустила руку к поясу, где в берестяном чехле висела калмина костяная дудка. А вот это зря, строго сказала Локша. Думаешь, я дам тебе в неё дунуть? Ты лучше ручонки от пояса убери, а меня послушай. Сама подумай, с чего за вами змей явился? Вспомни, когда он вылез Кирия сразу вспомнила дуб с вергизовым тайником, резную стену и диковинную находку. Правильно мыслишь, оскалилась Добродея. Что-то вы там нашли, что-то очень ценное, я чую. Оно издалека полыхает, как огонь в ночи. Забрать хочешь в обмен на подмогу? догадалась Кирия. По чего же забрать? — Бери на охотку и полетели со мной домой, вывываю кереметь. Побегала, ума набралась. Пора и вернуться. Нам с тобой еще многому надо научиться. — А мы зайка? — хмуро спросила Кирия. — Да пусть идет куда хочет, хоть к Ашегу, хоть к Вержанам. Ты ему доброе дело сделаешь тут, оставив. Мы с тобой улетим, и змей уползет. А если нет? В светом месте, преддником вармы повсюду веющего, клянусь тебе, что мои слова истинны. Звучит гладко. А да почём мне знать, что всё так и есть? подумав, проговорила Кирия. Вот ты говорила, что от самого знаешь и почитаешь, и calma мне о том твердила. Одна я только не знаю, о ком вы речь ведёте. — Пусть мне батюшка родной скажет, что ты говоришь правду. Уж ему-то я, конечно, поверю. — Хорошо придумала, — усмехнулась высокая Локша. — Да только как я тебе его сюда доставлю? Полетишь со мной, скоро отца увидишь. Недалеко он отсюда. Куда ближе, чем прежде. Ну что, бери на ходку, полетели. А за дружка не бойся. Никому он сам по себе не нужен, и тебе тоже. Верно, говорю, ползёт змей, и хватит парня в бок тыкать. Говорю тебе, до света не проснётся. Эй, ты что затеяла? Именем воли своего отца призываю тебя, дух древнего зверя, воскликнула Кирия, поднимая руку. Будто отвечая на её призыв, в тёмном небе раздался крик чёрного летуна. Угли костра полыхнули ослепляющей вспышкой. Сестра, вместе нам некого бояться. Видала? Мне чтобы улететь отсюда твоя помощь не нужна, спокойно ответила Кирия, бывшая наставница. И вреда ты не можешь причинить ни мне, ни мозайке. Отца я сама найду. Улетай локша. Нет от тебя никакого проку. — Да, сильна-то стала девка, но ведь у дружка твоего крыльев нет, — с притворной заботой произнесла верховная добродея. — А внизу-то змей сторожит. — Со змеем мы сами разберемся. Локша мстительно расхохоталась. — Или вы змея одолеете, или он вас, калма, в любом случае порадуется. она ударила крыльями и взмыла в небо, не тратя больше времени на разговоры. Кирия прикрыла глаза. Она чувствовала, что может сейчас слиться сознанием со своим духом-помощником и полететь куда захочет. Но зачем? Вот костёр, вот спящая мозаика, а внизу притаился змей. В самом деле он был стражем золотой нити или лож ши чего-то недоговаривала. Киризи вынула, уложила мозаику на крыло кожухом и сама устроилась рядом. Змеи в холодном шанике-то не полез, сквозь дрёму размышляла она. Видимо, ему холод не по нраву. Змею осенью засыпают. Может и этот? Её глаза слипались. С неба вновь долетел еле слышный призывный крик крылатого духа. Укажи мне путь к отцу, засыпая прошептала Кирия. Кем бы он ни был,